о том, как Йосицне ходил по ходам против Тайра. Итак, одержав свою первую победу при Фудзигаве, Йосицне в том же третьем году Дзюэй двинулся на столицу, изгнал оттуда войска Тайра, с неслыханной самоотверженностью первым бросался на врага в Итино-Тане, у Есимы и в Данноури, и в конце концов полностью поверг вопрах дом Тайра. главный полководец, а прежде министр-управитель Тайрамуны Мори с сыном был взят живым. И с ними и ещё 30 пленниками Ёсицу явился в столицу, удостоился приёмов как у государя-монаха, так и у царствующего государя, а ещё раньше, в первом году Генряку, был пожалован званием столичного судьи пятого ранга. Столичный судья пятого ранга невысокое звание в чиновной иерархии. Судья — условный перевод чина Хоган, имевшего полицейские функции. Затем судья Йосицне, взяв с собой Мунэ-Мори с сыном, прибыл в Косигое ко вратам Камакуры. А в Камакуре некий Кадзивара, представ перед правителем Юритома, говорил ему так. — Как вы полагаете, для чего судья Йосицне привез с собой в Косигое этого министра-управителя с сыном? По-моему, таит он в душе некий дерзкий умысел, и я вам скажу, с чего это началось. Когда в сражении в Итинотане наш Сёно Сабуру Такаия взял живым начальника личной государевой стражи Тайру Сигехиру и передал его в руки вашего брата Нори Йори, судья Йосицны страшно разгневался. «Да кто он такой, этот Нори Йори? Как посмели отдать ему то, что по праву принадлежит мне? Неслыханная наглость!» Так крича, он налетел на Такая и чуть было не убил его. Но тут моими стараниями пленника передали в руки почтенного Дой и Дзиро, и только тогда судья утихомирился. И вот тут-то он и сказал, после разгрома дома Тайра все земли на запад от заставы будут принадлежать мне. Хоть и говорится, что где не бывать двум солнцем на небе и не бывать двум владыкам на земле, а все же будут у нас два сюгуна». «Конечно, он искусный воитель. Никогда прежде не воевал на кораблях, но в морском бою не устрашился ни волн, ни ветра, и прыгал с борта на борт легкий, словно птица. Или взять сражение за Етинотане. Была там крепость, какой нигде больше нет. У Тайра сто с лишним тысяч войска, у нас шестьдесят пять тысяч». Когда у осаждённых сил мало, а у осаждающих силы большие, тогда дело обычное. А тут в крепости сил много и все местные, у осаждающих же сил меньше и местности никто не знает. Казалось нам, что взять крепость нипочём не удастся. Однако Йосицный провёл кучку воинов тропой хие до Ри по каменным кручам, где и птицы не летают, ринулся на врагов сверху и в конце концов их уничтожил, такое обыкновенному человеку не под силу. Взять теперь битву уязвимы. Бушевала страшная буря, выходить в море нечего было и думать, а он стремительно переправляется всего на пяти кораблях с отрядом в каких-нибудь 5 десятков человек, дерзко подступает к Есимскому лагерю и обращает в бегство десятки тысяч воинов Дома Тайера, и ни разу не дрогнул он вплоть до последней битвы в Данноурском мешке, и воины, что из восточных, что из западных земель, превозносят его, говоря, что ни у ханьцев, ни в нашей стране не было ещё такого военачальника. Он же, лелея дерзкий свой умысел, ласкает каждого и не обходит вниманием даже самого захудалого из самураев, и все они в один голос восхищенно толкуют между собой «Вот, доподлинный господин для самураев!» «Положить за него жизнь нисколько не жаль, все равно, что бросить горсть пыли!» «Потому и сердце у меня не на месте, как подумаю я, что вы впустите его без оглядки в Камакуру!» Конечно, сроки ваши определены счастливой кармой, и никто тут ничего изменить не может, но что будет с потомками вашими, да я вашей собственной жизни озаботиться не мешает. Так говорил Кадзивара, когда он закончил, правитель произнёс. Вряд ли всё то, что сказал здесь Кадзивара, является ложью. Однако брать меры, выслушав одну лишь сторону, было бы осквернением порядка, поскольку Кура Йосицуна прибыл, пусть завтра явится сюда. Мы поставим его против Кадзивары и послушаем, что он ответит. Услышав это, даймё и сёмё сказали друг другу: Если будет так, как решил сейчас правитель, то судья Йосицны скорее всего оправдается, поскольку он, конечно же, не совершил ничего дурного. Тут дело в том, что в своё время он повздорил с Кдзиварой и завёсил Сакаро, а потом, когда ещё не кончилось между ними досада, схватились они в Донноуре из-за того, кому вести передовые войска, и уже натянули было тетивы своих луков. Вёсла Сакаро. Вёсла обратного хода. Система весел на носу и на корме, позволяющая судну при нужде двигаться назад без поворота. По преданию, перед десантом на Есиму Кадзивара предложил ставить на суда эти весла, имея в виду возможность отступления, но Йосицны насмеялся над Кадзиварой, усомнившись в его храбрости. Теперь Кадзивара со злости возводит на него напраслену, и непонятно, что из всего этого получится. Между тем Кадзивара, услыхав повеление поставить его с Ёсицу на лицом к лецу, в замешательстве воротился к семье домой Вамана и послал правителю клятвенное письмо, в котором поклялся перед богами и буддами, что ни в чём не солгал. Но раз так, произнёс правитель и повелел доставить пленного Мунемори к себе в Камакуру, а судье Ёсицу на повелел оставаться в Касигое. Узнав об этом, судья Ёсицу подумал: Заветным желанием моим было смыть позор с имени наших предков и успокоить их гневные души, но старался я так же, сколько мог, угодить и брату моему, Юритома. Ожидал я верной награды, но не удостоился даже встречи с ним, и вся моя преданность ему ныне ничего не значит, а все наговоры под лица Кадзивары. Жаль, надо было его без лишних слов прирезать еще там, на Западе, а я его опрометчиво пощадил и вот теперь заполучил такого врага. Так сожалел он, однако делать было нечего. А в Камакуре правитель призвал к себе Кавагое Таро Сиге Йори и сказал ему «Куро Йосицне, полагаясь на благорасположение государя-монаха, замыслил смуту. Поспеши же в Косигое, пока он не поднял самураев из западных провинций». Кавагое произнес на это «Ни в каком деле не иду я против ваших повелений. Однако, как вы изволите знать, судья Йосицне женат на моей дочери, и мне будет тяжело поднять на него руку. Благоволите приказать кому-нибудь другому». С этими словами он поднялся и вышел. Правитель, сочтя возражение основательным, настаивать не стал, а призвал к себе Хатакаяму Сигатадо и сказал ему: "Я приказал Кавагое", но он сослался на то, что дер родственник и уклонился. Между тем, мы не вправе смотреть сквозь пальцы, как Куро Ёсицунэ готовит смуту. Я намерен послать к нему тебя. Помни верность предков своих. Коли свершишь как надо, пожалую тебе провинции Идзу и Суруга. Господин Джих Атакаяма, будучи человеком весьма прямодушным, ответил: Хотя и не годится идти против ваших повелений, однако известно вам, что сказал в своём обете великий Батхисатва Хатиман: за свою страну прежде иных стран, за своих людей прежде иных людей. Чужак не идёт ни в какое сравнение с родной плотью и кровью. Кадзивара, человек, который однажды оказал вам услугу, только и всего «По его навету вы гневаетесь, а вы за долголетнюю преданность, а вы за братские узы пожаловали бы землю Кюсю или призвали бы к себе и пожаловали бы в награду провинции Идзу и Суруга, кое мне хотели отдать, а еще лучше поставили бы наместником в Киото, дабы была у вас охрана с тыла». И, высказав это без смущения и страха, он удалился. Счел ли правитель его слова основательными, но не сказал более ничего? Прослышав об этом, судья Йосицне написал несколько клятвенных писем с заверениями в чистоте помыслов, но ответа не получил, и тогда он отправил в Камакуру послание по всей форме. Послание из Косигоя, управляющему канцелярией правителя, превосходительному Ое Хиромото. Я, Минамото Йосицне, почтительно препровождаю вам это послание, а содержит оно следующее. Будучи избран одним из главных военачальников правителя, я как посланец по указу государя не спроверг врага династии, а как наследник боевой славы многих поколений предков моих смыл позор с их доброго имени. Меня надлежало наградить, но противу моих ожиданий из-за свирепой клеветы великие подвиги мои остались без последствий. Я ни в чем не повинен, но меня осыпают упреками, и я лишь плачу кровавыми слезами». Всей душой стремлюсь я объясниться, ведь сказал же Конфуций: от хорошего лекарства горько во рту, но оно помогает излечиться. Правдивые слова с трудом входят в уши, но они помогают делу. И вот вы не можете разобрать, что в наветах на меня правда, а что ложь, а меня не пускают в Камакуру, и я не имею возможности изложить свои настоящие мысли и дни мои влачаться в Косигое впустую. Как скоро не могу я представить перед правителем, уж не прервалась ли братская связь между нами, определённая в прежних рождениях? Или, может быть, это возмездие мне за провинности в прошлой жизни? В таком случае, если только не возродится мой покойный отец, то кто ещё откроет мне неразумному истоки печали моих? Чьи сердца состраждут мне в беде моей? Скажут: "Снова он витиествует, он робчит и жалуется", но вот Был я пожалован от родителей жизнью, однако лишь самое малое время прошло, а отец уже в мире ином, и сделался я сиротой. И материнские руки унесли меня в земли Емата, в захолустье уезда Уда, на пастбище Драконьих ворот. С тех самых пор не знал я ни дня покоя. я только мог сколь угодно тщить свою бесполезную жизнь, но появляться в Киото мне было нельзя, и я скрывался по разным глухим местам, проживал там и сям в отдалённых провинциях и служил всяким тамошним жителям, простолюдинам и мужикам. Но вдруг судьба обернулась счастьем, и меня послали в столицу походом на Тайра. Первым делом я покорал кису Йосинаку, а затем, чтобы повергнуть в прах дом Тайра, мне приходилось гнать коня через скалистые горы, уходящие вершинами в небо. Я шёл на верную гибель, чтобы разгромить врага. Я бросал вызов бурям, бушующим на безбрежном море, и был готов бестрепетно пойти ко дну, чтобы труп мой стал добычей акул. Наспехи и шлем были моей постелью, война была единственным помыслом, и всё для того, чтобы успокоить терзаемые обидой души предков моих и исполнить заветную мечту всей жизни, а иного дела для меня не было. Что же? Я стал столичным судьёй пятого ранга. Так разве это не к вящей славе нашего дома? Разве это не редкое отличие в наше время? И что может с ним сравниться? И тем не менее я пребываю в глубокой скорби, и сетую я безмерно. И если не к защите богов и буд, то к кому еще я бы мог обратиться со своей печалью? Вот почему я брал бумажные талисманы из Кумано и других разных храмов, и, призвав в свидетели больших и малых богов Японии, а также буд преисподней, писал на обороте клятвенные письма, в которых заверял в чистоте своих помыслов. Что нужды? Прощения от правителя я так и не удостоился. Наша страна страна богов. Боги отвергают неправедных, а более мне надеется не на кого, поэтому от всей души взываю я к вашему безграничному милосердию. Выберите удобный час и в тайне обеспокойв правителя, доведите до высокого слуха, что за мной никаких провинностей нет, и если будет мне даровано прощение, тогда Да осенит ваш дом избыток радости от накопившихся добрых деяний, а процветание ваше да распространится на ваших отдаленных потомков. Чело мое разгладится от мимолетных огорчений, и я обрету, наконец, спокойствие в этой жизни. Нет слов, чтобы выразить все мои чувства, поэтому остальное опускаю. Почтительнейше и с благоговением. Минамото Йосицне. Второй год Гонряку. Пятого месяца дня. Так было написано в послании. Когда его зачитывали, то все плакали, от правителя и до находившихся в высоком присутствии дам. И на время Йосицны был оставлен в покое. Так прошло лето, а когда осень была в разгаре, судья Йосицны отправился в столицу. Его отменно приняли у государя-монаха. Было благосклонно сказано, лучшего наместника для Киота, чем Йосицна, не найти. И все сделалось по этим словам. Но вот и осень прошла, и началась зима, а злоба Кадзивары не иссекла, он клеветал с прежним усердием, и правитель вновь склонился к тому, что Кадзивара, наверное, прав. Примечание. Победа при Фудзигаве. В событиях при Фудзигаве Ёсицуна не участвовал. Встреча Ёритома и Ёсицуны произошла как раз после этого события. Сражение при Итино-Тане произошло в первый день второго месяца третьего года Дзюэй, 1184 год. Сражение при Есиме произошло во втором месяце второго года Генряку, 1185 год. Сражение при Данно-Уре произошло в третьем месяце 1185 -го года. В этих сражениях при решающем участии Йосицне было разбито войско Тайра. Мунэ Мори, Тайра Мунэ Мори. Внук Кио Мори. Возглавлял войско Тайра. «Не бывать двум солнцем на небе» — слова из древней китайской книги Ле Цзы. Будды преисподней. Согласно буддийскому учению, Будды и Бодхисаттвы в своем бесконечном милосердии к грешникам спускались и в самый ад. «Наша страна — страна богов». имеется в виду ками японские божества, которые согласно синтоистским воззрениям являются предками всех японцев.